Глава третья. Первые поездки за границу. Содержание. В Германии и Швейцарии, в Женеве и Париже, известие о смерти Пушкина, в Риме, впечатления и встречи, смерть Виельгорского, приезд на короткое время в Москву и Петербург, вторичный приезд в Рим, жизнь и литературные занятия Гоголя в Риме. В июне 1836 года Гоголь сел на пароход, отправлявшийся в Любек. С ним вместе ехал приятель его А. Данилевский. Определенной цели не было ни у одного из них. Им просто хотелось отдохнуть, освежиться, полюбоваться всем, что есть замечательного в Европе. Поездив вместе по Германии, приятели расстались. д а н и л е в с к о г о т я н у л о в Париж. К т а м о ш н и м развлечениям Гоголь сделал один путешествие по Рейну и оттуда направился в Швейцарию. Красоты природы производили на него сильное впечатление, особенно поражали его своим величавым великолепием снеговые вершины Альп. Под влиянием путешествия мрачное настроение, в каком он выезжал из Петербурга, рассеялось. Он укрепился и ободрился духом. Клянусь, что я сделаю то, чего не сделает обыкновенный человек, писал он Жуковскому. Львиную силу чувствую в душе своей и заметно слышу переход свой из детства, проведенного в школьных занятиях, в юношеский возраст. Осенью, живя в Женеве и Вене, он усердно принял с я за продолжение мертвых душ.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 Зиму Гоголь провел опять вместе с Данилевским в Париже. Вдвоем осматривали они все его достопримечательности: картинную галерею Лувра, Жордан де Плант, ботанический сад, Версаль и п р о ч е е Посещали кафе, театры, но вообще Гоголь нашел мало привлекательного в этом городе. То, что могло быть нового и интересного для русского в столице конституционной монархии, Борьба политических партий, прения в палате, свобода слова и печати мало занимали его. При всех путешествиях на первом плане стояла для него природа и произведения искусства. Людей он наблюдал и изучал как отдельные личности, а не как членов известного общества. Все политические страсти и интересы были чужды его по преимуществу созерцательной натуре. За границей он мало сближался с иностранцами. Везде он входил в круг своих русских, из новых или из старых Петербургских знакомых. В Париже он просиживал большую часть вечеров в уютной гостиной Александры Осиповны Смирновой. Смирнова, урожденная р а с с е т т и бывшая фрейлина императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны. б л и с т а л а в светских кругах красотой и умом. Через Плетнева, бывшего ее учителем в Екатерининском институте, и Жуковского она познакомилась со всеми выдающимися писателями того времени. И все мы были более или менее ее военнопленными, говорил князь Вяземский. Пушкин и Лермонтов посвящали ей стихотворения. Хомяков, Самарин, Иван а к с а к о в увлекались ею. Жуковский называл ее небесным дьяволенком. Гоголь познакомился с ней еще в 1829 году, давая уроки в одном аристократическом семействе. Она обратила внимание на скромного, застенчивого учителя ради его х о х л а д с к о г о происхождения. Сама она родилась в Малороссии, провела там первое детство. и любила все м а л о р о с с и й с к о е Есть некоторые основания предполагать, что Гоголь не остался равнодушным к чарам остроумной и кокетливой светской красавицы, но он тщательно скрывал эту любовь от всех окружающих, и во всех его многочисленных письмах к Александре Осиповне видна одна только и с к р е н н а я дружба, которая находила и в ней ответ. В Париже они встретились как добрые старые знакомые, и все разговоры их вертелись главным образом на воспоминаниях о Малороссии. Она пела ему: "Ой, не ходи г р ы ц о н о в и ч е о р н и ц ы И вместе вспоминали они м а л о р о с с и й с к у ю природу и м а л о р о с и й с к и е голушки. Свои парижские наблюдения он передавал ей в виде комических сцен, дышавших тонкой наблюдательностью. И неподдельным юмором. В Париже з а с т а л о г о г о л я известие о смерти Пушкина. Как громом поразил его эта весть! Ты знаешь, как я люблю свою мать, говорил он Данилевскому. Но если бы я потерял даже ее, я не мог бы быть так огорчен, как теперь. Пушкин в этом мире не существует больше. Что месяц, что неделя, то новая утрата. Писал он позднее плетневу из Рима, но никакой вести нельзя было получить хуже из России. Все н а с л а ж д е н и е моей жизни, все моё высшее наслаждение исчезло вместе с ним. Ничего не предпринимал я без его совета, ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его перед собой. Что скажет он? Что заметит он? Чему посмеется? Чему изречет неразрушимое и вечное одобрение свое? Вот, что меня только занимало и одушевляло мои силы. Тайный трепет предвкушаемого на земле удовольствия обнимал мою душу. Боже, нынешний труд мой, внушенный им, его создание, я не в силах продолжать его. Несколько раз принимался за перо, и перо падало из рук моих. невыразимая тоска.